Глава 23. Артур. Я сидел и переваривал его слова: сказать, что я охренел, ничего не сказать. Его заявление меня шокировало. Ожидал чего угодно, но только неподобного предложения. Я бы подумал, что это развод, но выражение лица Шалецкого опровергало такую мысль. Он был предельно серьезен. Что Милена от меня еще скрыла? Что их может связывать? В голове всплыла фраза, сказанная этим отморозком только что. «С Лещевым мы так и не смогли договориться. А если Виталия убили не из-за долга, а потому что Шалецкому понадобилась Милена? Для чего? Воспылал любовью? Такие уроды не знают, что это за чувство. Тут что-то другое». «Клим Михайлович, я очень надеюсь, что неправильно вас понял. Я с трудом заставлял себя спокойно сидеть на месте». В моем голосе слышна была едва сдерживаемая ярость. «Ты меня прекрасно понял, Артур. Мне нужна Лещева. Соглашайся, это очень выгодное предложение». Я даже не собирался интересоваться, для чего ему нужна Милена. Не хотела, чтобы у этого отморозка появилась мысль, что я такой вариант могу рассматривать. Даже хорошо, что она сначала отправилась к тебе, а не ко мне. Ее сын мне мешал. Я весь напрягся подобрался, как перед броском. «Милена же тебе не нужна? Я слышал, что вы решили породниться с Лакашинами. Все по-честному. Тебе ребенок, мне баба. Пятнадцать миллионов долга, я согласен за это списать». «Нет». Желваки на моих щеках дернулись. Я не стал его дальше слушать. «Восемнадцать?» Пытался не поддаться злости, но меня перемыкало от того, что он продолжал со мной торговаться. Что бы ни происходило между мной и Миленой, я её никому не собираюсь уступать. «Хорошо, я спешу весь долг. Соглашайся, Бессонов!» «Моя женщина не продается, Холодно процедил я сквозь зубы. Лещев тоже так говорил, хотя Милена никогда не была его. Этот соплежуй не умел с ней обращаться. «Передо мной...» Сидел безумец, у которого имелись власть и деньги, что делало его опасным противником. Я стал вспоминать, что я о нем знаю. Ничего такого, что могло бы объяснить его странное поведение. Лещев в моих глазах вырос. Он был трусливым подонком, но даже перед лицом смерти жену Шалецкому не отдал. Зря Клим Михайлович пытается меня запугать. «Вы же не думаете, что можете мне угрожать?» Резко встал и выбросил руку вперед. «Бросок кобры, И вот я держу его за глотку». Взгляд Шалецкого поменялся. Пришло осознание, что он переступил черту. «Я прямо сейчас ломаю тебе кадык. Охрана мне ничего не успеет сделать». «Успели бы, если бы захотели, но эти ребята хорошо были осведомлены, с кем их босс решил связаться, поэтому потерянные стояли у двери и не вмешивались. «Вы пришлете мне номер счета, я завтра же переведу на него всю сумму». «И больше нам с вами лучше не встречаться. На этом все закончится». Я отпустил его шею. Охрана сделала по направлению ко мне шаг, но Шалецкий взмахом руки приказал им оставаться на месте. «Я предлагаю тебе сыграть со мной еще раз. Ты же один из лучших, соглашайся». Попытался он взять меня лестью. «На кону 50 миллионов и Милена. Победитель получает все. Садясь за карточный стол... Ты всегда должен понимать, что это случай. Каким бы крутым ты ни был, удача может отвернуться. Есть вещи, которые нельзя ставить на кон, если не хочешь потерять себя. Отыграться не всегда получится. Я не ставлю на кон людей. Повторяю последний раз. Милена моя семья. Что касается денег, я всегда смогу заработать. Вам, Клим Михайлович, я настоятельно советую не переходить мне дорогу. Твой отец не всесилен. «Я на него и не рассчитываю», — усмехнулся я зло. «Моя семья теперь под защитой королей. Друзьями Лену и Лёву не оставят, даже если со мной что-нибудь случится. Попробуйте причинить ей вред, и я лично вас убью». Шалецкий понял, что это не пустые слова. Этот отморозок сидел и о чем то думал, на меня не смотрел. Он налил себе еще стопку, а я поднялся и, не прощаясь, покинул клуб». Завтра же верну ему деньги. В интересах Клима Михайловича, чтобы я о нем больше не слышал. Меня до сих пор трясло, стоило вспомнить его слова. Как этот урод мне такое осмелился предложить? Но если я его убью, развяжу криминальную войну. Милена, умудряешься ты притягивать неприятности. Шел к машине, а сам продумывал план, как лучше ее защитить. К родителю обращаться не хотелось, справлюсь сам». «Отец имел больше влияния и власти, чем Шалецкий, мог бы помочь, но взамен обязательно попросит что-нибудь невыполнимое». Я позвонил Шаху. Он просил набрать сразу, как выйду от Шалецкого. без нормально все? Друг поднял трубку после второго гудка. «Нет». Меня продолжало трясти от злости, которую приходилось сдерживать. Он мне предложил продать ему Милену. Такое же предложение он сделал Лещеву, Тот отказался и поплатился жизнью. Шалецкий тебе угрожал?» Голос брата изменился. «Пытался». Шах грубо выругался. «Забылся, ублюдок. Марат, мне непонятен его интерес. Никак не могу сообразить, что этому отморозку надо от Милены. У него целый клуб стриптизёрш и публичные дома по всей Москве. Наберу сейчас Киму, пусть усилит охрану у твоего дома». Я не возражал. До сегодняшнего дня я думал, что Шалецкий сходит с ума из-за денег. Эту проблему несложно было решить. Сейчас же все изменилось. Под удар попадала женщина, которая мне дорога. Сев в машину, я завел двигатель и отъехал от бара. Мне нужно было найти слабое место Шалецкого. Где нарыть на него компромат? Нанять частного детектива? Менты и их шестерки знают порой больше, чем агенты, Просто использовать информацию не могут без доказательной базы. Позвонить Петровичу? Он на нас до сих пор зол, что мы отказались писать заявление на организаторов игр, но в помощи, думаю, не откажет. Я не успокоюсь, пока со всем этим не разберусь. В голове словно произошел щелчок. Я вспомнил следователя, который занимался самоубийством Лещева. Он уже приезжал на взрыв в Москве Милены. Олег, кажется, зовут. Он должен что-то знать» пролистывая список контактов, искал тот, что был так нужен. «Здравствуй, Бессонов Артур беспокоит», — представился, когда короткие гудки сменились лаконичным слушаю. «Я узнал, сохранил ваш номер. Вы что-то вспомнили?» «Давай на «ты». Нет, мне нужна твоя помощь. Что у тебя есть на Шалецкого?» На том конце связи повисла тишина. Я ждал. «Это не телефонный разговор». Давайте увидимся через два часа в кафе «Русская береза. Олег назвал адрес. Знаете где? Найду. До встречи.